Глава 11. День выдался ненастным. Дождь лил с самого утра, и к вечеру ничего не изменилось. Дорожки в парке превратились в реки, и цветы пригнули свои головки под натиском упругих струй. И глядя на печальное серое небо, хотелось вздохнуть с ним в унисон. Но в душе царила меланхолия. Хотелось остаться в уютном кресле и следить за игрой огня в камине, разведённого тальмой. Небольшое пламя уютно скрашивало унылый день, и на душе становилось чуть мечтательнее и легче. Да и повод помечтать имелся. Приближался бал-маскарад в честь дня восхваления Хвитлиса, бога, покровительствующего белому дню и яркому свету. На придворных балах мне бывать ещё не доводилось. Этот должен был стать первым. В камерате вообще балы были, если и не редкость, то всегда имели поводом какое-либо празднество. Иностранцы называли наше королевство средоточием скуки. Однако это была ложь. Развлечений хватало, а наши балы, хоть и не были столь частыми, как у соседей, зато поражали своей пышностью и размахом. На балу будут послы других держав, поучал меня дядя. Не вздумайте с ними танцевать. Вообще не оставайтесь нигде наедине и разговаривайте только в присутствии моём или её светлости. Намёки на ваши тайные сношения с другими королевствами будут губительны. Не принимайте подношений. Цветы допустимы, подарки нет. Да и Атлинга это только отпугнёт. Не при его должности выслушивать намёки на дружбу с изменниками. Но это же чушь. И тем не менее, Никто не скажет дурного слова о Фрейлине и её светлости, но предмет интереса его величества наговорят множество гадостей. Вы ходите по тонкому льду, пока не закрепились в звании официальной фаворитки, а потому нельзя позволять себе ни малейшей слабости. Хорошо, ваше сиятельство, я вас поняла. Вы умничка, Шанрис. Поучения так и сыпались на меня со всех сторон. Я выслушивала их кивала и даже не думала что-то сделать по-своему. После вывелочки от главы рода я умерила амбиции и приняла как должное, что ещё не готова к самостоятельным действиям. Дядюшка, выслушав обо всём, что я успела почерпнуть из книг, не входивших в перечень одобренной литературы для чтения девицами благородных родов, удручённо вздохнул. и назвал моих родителей сонными мухами, которые совершенно проспали своё дитя, чем обидел меня едва ли не до слёз. Родителей своих я любила и почитала, а то, что мне доверяли, так на то я и их дочь. Впрочем, ругать меня дядешка не стал, потому что более опасных занятий не обнаружил, только велел не слишком уж выпячивать свою любовь к мужской литературе. Я заверила его, что буду скромна и в споре о том, в чём оказываюсь, разбираюсь, пускаться не стану. Не каждый мужчина сможет противопоставить вам свои знания, заметил граф. Многие не прочитали и пары книг из того, что вы перечислили, и довольствуются тем, что им преподавали. Скажу больше. Не каждая силит труды их Ема Воскелига. Сей учёный муж писал слишком витиевато и пространно, чтобы разобраться в них нужно Всего лишь привыкнуть к его изложению, перебила я дедушку и скромно потупилась. У него много интересных суждений, но поначалу мне приходилось записывать их и отсекать всякие пространные разглагольствования, и тогда суть оказывалась простая и понятна. Когда я увидела, где скрыто зерно истины, мне уже не приходилось так долго докапываться до него, чтение пошло легче и приятней. Уму непостижимо покачал головой его сиятельство. В ларец с секретами Шанни, и лучше если вы не откроете крышки и не покажете своего содержимого. Вздохнув, я покорилась и закрыла замочек ларчика. Но не скажу, что так уж сильно огорчилась. Скорее мне даже было приятно, что для кого-то из придворных я могу оказаться слишком начитана и образована. К тому же, впереди нас ждал бал-маскарад, и я уже жила в предвкушении этого празднества. Платье для него должны были доставить в резиденцию вместе с нарядами герцогини и других её фрейлин. Её светлость задумала небольшую хитрость. Платье у всех нас были совершенно одинаковыми. Более того, наши волосы должны были оказаться скрыты под головными уборами, что мешало опознать, кто есть кто. Разумеется, оставались рост и стать, но особой разницы между нами не было, разве что примфрейлина была заметно выше остальных. Единственное, что должно было отличать герцогиню от свиты, это цвет её платья, но крой был один в один с нашими нарядами. Мы будем квинингерами, сообщила она нам. Подобная идея пришла ей в голову, когда я поделилась содержанием записки, найденной в цветах после скачек, где меня сравнили с своительницей минувших веков. У нас уже имелись платья, привезенные ещё со столицы. Они ждали своего часа, но внезапная выдумка её светлости всё изменила. Идея была занятной, стоит заметить, только времени для воплощения оказалось мало. Мне уже казалось, что затея герцогини провалится, однако так казалось только мне. Помимо придворных портных, и без того занятых работой, были ещё портные в Дамени, в большом городе, расположенном в удалении от резиденции, но не слишком далеко, чтобы не отправиться туда за портным. Он и снял мерки, выслушал идею и заверил, что его мастера успеют к сроку. Времени у него оставалось всё меньше. "Трятная изнанку вывернется, но сотворит нам наряды", махнула рукой герцогиня. "Он ещё ни разу не подводил. Это дело престижа, дорогая. Если он меня огорчит, то его лавка перестанет быть самой модной и востребованной в дамении". "Нет, мастер не подведёт. В этом я уверена". Оставалось лишь ждать результат. И всякие переживания я тоже выкинула из головы. В крайнем случае у меня был ещё один наряд, как и все остальные, заказанные для меня главой рода. Восхитительнейшее платье, отвечавшее всем требованиям. На праздники в честь Хвитлиса положено было блистать, чтобы затмевать собой тьму. Во сколько дяде обошлось это платье, даже страшно было представить. Оно и вправду блистало от обилия драгоценных камней. К этому наряду прилагалась диадема и богатый гарнитур. Последнее купил мой батюшка. Впрочем, на фоне остальных придворных я вряд ли смогла бы кого-то ослепить. Но если портной успеет, то этому платью придётся ещё ждать своего часа. Ваше милость вам записку принесли, вырвала меня из приятных размышлений Тальма. Она поднесла мне серебряный поднос, на котором лежал конверт из дорогой бумаги. Забрав послание, я повертела его, но имени отправителя не увидела, только своё собственное. Да и печать оказалась безликой, просто оттиск чьего-то перстня, но ни герба, ни инициалов на ней не было. Вздохнув, я взяла с подноса так и неоташающей тальмы нож для бумаг, вскрыла конверт и вернула нож на место. Служанка поклонилась и ушла, а я достала узкий листок бумаги и прочитала Моя дорогая Бронесса, как я уже говорил, не терплю теряться посреди толпы. И как обещал, я преподношу вам дар, который вы, девушка неординарная, оцените больше всяких цветов. С этого дня для вас открыты двери моей личной библиотеки. Если вы не знаете, где она находится, то выйдите за дверь ваших покоев, и вас проводят. Думаю, там вы найдёте многое по вашему вкусу. Это было всё. Но подписи и не требовалось. Кто отправил это послание, тайны не было. Я подскочила с кресла, свернула листок подрагивающими от волнения руками, а после спрятала его в шкатулку, которая закрывалась на ключ. И уже затем, бросив взгляд в зеркало, я направилась прочь из покоев, даже и не думая оттягивать момент знакомства с личной библиотекой государя. Дарыв, вправду, был восхитителен. За дверью меня ждал лакей. Поклонившись мне, он сделал приглашающий жест и первым направился прочь, указывая мне путь. Моё сердце трепетало. Библиотека его величества находилась в его крыле, куда вход был разрешён лишь приближённым. Я впервые пересекла эту грань, делая первый шаг от пустых фантазий к чему-то настоящему и материальному. А ещё я думала, что государь может ожидать меня в библиотеке, чтобы познакомить меня с ней. Он ведь может использовать такой предлог, чтобы пообщаться со мной без своих надсмотрщиков. Вполне. И придя к такому выводу, трепетать я начала в два раза больше. Волнение сказалось настолько сильно, что мне пришлось сцепить руки в замок, чтобы скрыть их дрожь, которая никак не желала исчезать. Ох, Эль. Сюда, ваше милость, вновь поклонился лакей, уже распахнувший передо мной лакированную дверь. За своими переживаниями я даже не заметила, как мы прошли весь путь и оказались в святая святых резиденции и всего камеррата, в обиталище государя. Медленно выдохнув, я обернулась, но ничего примечательного не увидела. Разве ж то дворцовых стражей тут сменили королевские гвардейцы, более рослые и подтянутые? Ваше милость, я посмотрела на лакея, так и застывшего в поклоне, с вытянутой внутрь библиотеки рукой. Кивнув ему, я вошла туда, куда отныне мне был открыт доступ. Мой взгляд заметался по сторонам в надежде отыскать его величество, но вновь меня посетило разочарование. Это рассердило и успокоило, наконец изгнав из головы всякие птичьи трели и радугу с облаками. Встряхнув головой, я повела плечами, освобождаясь от оков волнения, и направилась изучать содержимое стеллажей, попутно рассматривая убранство библиотеки. Не скажу, что она оказалась настолько велика, как мне грезилось. Обычное собрание книг, как в доме моего батюшки. В два этажа, пара удобных кресел, что подсказывало, здесь не рассчитано на большее число посетителей. Столик на позолоченных ажурных ножках, кушетка и большой камин. Дворцовая библиотека была несравненно обширнее и вычернее. Впрочем, я надеялась на то, что интересных для меня книг будет больше именно здесь. На стенах висело несколько полотен известных художников, и я даже не сомневалась, что это оригиналы. На потолке имелась лепнина и никакой росписи. Это меня не удручало, потому что не имело никакого значения. Хоть простой деревянный потолок, главным было содержимое стеллажей. Но вот что произвело на меня впечатление, так это огромное окно почти во всю стену. Через него лилось столько света, что можно было бы читать, наверное, до темноты. Умиртвлённо вздохнув, я начала изучение стеллажей, и когда открылась дверь, я прошла всего лишь одну стену, хоть и провела тут, наверное, уже немало. Звук шагов я расслышала не сразу, лишь вздрогнула, когда услышала изумлённое Ваша милость, ваша светлость, выдохнула я, прижав ладонь к груди. Вы задались целью довести меня до разрыва сердца? Простите, кажется, Герцк и сам был в растерянности. Просто не ожидал вас увидеть здесь. Как вы сюда попали? Влезла в окно, фыркнула я. Вы же знаете, насколько я непредсказуема. Могу выпрыгивать из беседок, а могу и по стенам лазить. Ришем посмотрел в сторону закрытого окна и усмехнулся. А ещё вас обходят стороной дождевые капли. Вы Энкелис, кто знает, загадочно улыбнулась я и направилась к противоположной стене. Энкелис, теперь я ещё и сказочное создание. Эток я скоро соберу в себе легенды Камерата. Впрочем, квинигеры были вполне реальны. Просто их уже не существовало. А энкэлис, маленький крылатый народ, живущий среди луговых цветов, оставались героями сказок и по сей день. Говорят, если повезёт встретить хоть одного из них, то энкэлис исполнит любое желание. Ещё говорили, что они до того похожи на бабочек, что умело прячутся от взоров простых смертных. И им не страшны ни холод, ни зной, ни дождь, ни ветер, потому что эти создания порождение мира теней. Атьен, как известно, не боится ничего из вышеперечисленного. Так как вы ощутили здесь, ваша милость. Я обернулась и обнаружила герцога за моей спиной. Сейчас он, наверное, был потрясён и раздрадован одновременно. Раз я здесь, значит, получила позволение от короля. А если так, то наши общие старания начали приносить свои плоды, а это уже угроза для Ришима и его невестки. Вы что-то имеете против того, что я здесь? спросила я, приподняв брови. Признаться, даже рад, чуть смутившись, ответил его светлость. Но как я уже сказал, ваше появление стало для меня неожиданностью. Однако вы избегаете моего вопроса, ваша милость. Я неспешно двинулась вдоль стеллажей, продолжая рассматривать книги. А как вы оказались в королевской библиотеке? спросила я, не оборачиваясь. Я приближён к его величеству, и потому могу пользоваться его библиотекой, ответил Герцк, продолжая следовать за мной. Но ведь я приближена в некотором роде, как считаете? полюбопытствовала я, полуобернувшись. Я фрейлина тётушки его величества, или же вы вовсе списали родственные чувства со счетов? Так для вас и спросила позволение её светлость. В голосе Ришема послышалось некоторое облегчение. Ну, конечно же, герцогиня продолжает плести сети и подослала своего агента туда, где можно встретить короля. Я не стала его разобиждать, только улыбнулась и направилась к лестнице на второй ярус библиотеки. И когда накрыло ладонью деревянные лакированные перила, ладонь герцога легла поверх моей. Я подняла на него недоуменный взгляд, после демонстративно посмотрела на его руку и вновь в глаза. Избавившись от своих подозрений, Ришем стал более привычным. Я могу подсказать вам, где находятся книги, которые вас интересуют, сказал он и убрал руку. Это было бы любезно с вашей стороны, ответила я, улыбнувшись. И причиной моей любезности с ним был наш разговор с герцогиней после встречи с королём на конной прогулке. Ия Светлость внимательно выслушала меня. Даже весело посмеялась, когда я возмутилась мужскому коварству и похлопала меня по руке. Главное, мой узнали дитя моё, король уже видит вас своей, хоть и не предпринимает никаких действий, но мы заставим их предпринять. Государь, ревнив, и эта ревность вынуждает его открыться. Так заставим же его понервничать и предъявить на вас права. Как? спросила я с нескрываемым любопытством. Дадим ему жертву на растерзание того, кто будет ухаживать за вами. О, ваша светлость, только не его милость, взмолила я. Барон Гарт не должен пострадать. Ещё чего, фыркнула она, взмахнув рукой. Фьера я племяннику не отдам. Наш дорогой мальчик останется неприкосновенен. Мы найдём иной выход. Можно выбрать из тех, кто смотрит на вас с надеждой. Это не сложно, они уже сами готовы начать ухаживать и сдерживает их лишь то, что вы ещё никому не выразили ответной симпатии. Да и дядя ваш умело изворачивается и не говорит ни да, ни нет на просьбы позволить ухаживать за вами. И будь вы не девица, и то, поверьте, взглядами и букетами с записками дело бы не закончилось. Мужчины действовали бы более решительно и открыто, но ваше девичество защищает вас от всяких поползновений. Так что под рукой у нас немало тех, кого мы можем подать под соусом вашего возможного жениха. Но мне их тоже жаль. Это наши сторонники, и растрачивать их даже ради великой цели вовсе не хочется. Мы изберём и нового агнца. Он и сам идёт нам в руки. Кто же Не Боришем, разумеется, кто ещё? Герцогиня сверкнула глазами и заливисто рассмеялась в виде, как моё лицо вытягивается. Шанрис, но ведь он идеален для наших намерений. Во-первых, он сам стремится к нам, ему нужно убрать вас с дороги и серпины, к тому же став вам хотя бы другом, если уж не сумеет влюбить, то он сможет контролировать вас. Во-вторых, если я всё понимаю верно, то нашего повесу не миновала сердечная слабость. Думаю, его очарован был искренним. То, что вы передавали из вашего случайного разговора, показывает, что он был в смятении, а это вовсе не является чертой Небо, которого я знаю. Когда он преследовал вас после беседки, это старый добрый ришем, смущение, нет. А значит, у вас есть шанс вскружить ему голову и сбить со следа. В третьих, это вынудит короля быстрее сблизиться с вами и лишить герцога своего благоволения. Мой племянник не терпит соперников, и это даст нам ещё две дополнительные выгоды. Его сторонники оставят его, и попытка Серпины защитить главу рода приведут к ссоре между ними. Ну а в четвёртых, Губы её светлости искривила недобрая ухмылка. В четвёртых моей племяннице придётся разочароваться в нём. А она, как и все мы, не терпит предательства. Но она мстительна, как, как все мы, усмехнулась герцогиня. Верно? Но я постараюсь внушить ей, что виной всему не вы, а человек, которому она так неосмотрительно благоволит. В любом случае вы под моей защитой. Более того, думаю, государь будет на нашей стороне. Ах, как бы так, ответила я и отвернулась. Мне не нравилась идея её светлости. Мне не нравился Герцог Ришем. Не могла отделаться от мысли, что сама стану дичью в силках охотника, уже раскинутых для меня. Я ему не доверяла, и будь моя воля, то не подпустила бы к себе человека, на самом деле не желавшего мне ничего хорошего. Более того, он был помехой, а всё, что мешает нам, вызывает раздражение. И как я сыграю добрые отношения, даже не представляю. Но как бы ни хотелось опровергнуть, герцогиня была права. Он был и вправду самой удобной жертвой для наших замыслов, и я согласилась с ней. И потому сейчас я приняла предложение о помощи. Кажется, даже сам Герцк был удивлён моей покладистости. Разумеется, я не собиралась с ним кокетничать, это было бы лишним. Её светлость хотела, чтобы он стал чаще появляться возле меня, ничего большего она не просила. Так что тут мы сошлись во взглядах. "И вы не попытаетесь сбежать от меня или вы смеете?" с улыбкой уточнил его светлость. Если вы не станете задавать мне соразных вопросов и не перейдёте грань, то почему бы мне не воспользоваться вашей помощью? Я здесь первый раз и ещё не разобралась в порядке, в котором установлены книги. Опасаюсь, так и провожусь до ночи. Я в вашем распоряжении, баронесса, склонил голову Ришем. Благодарю вашу светлость, ответила я и продолжила подъём. Герцог неожиданно оказался милым. Он oh, не от неочаровательным, но любезным и услужливым. Более того, он больше не позволял себе хватать меня за локти, вообще не допускался прикосновений, не пытался заигрывать и ничем не вызывал моего неудовольствия и раздражения. Напротив, его светлый действительно неплохо ориентировался в расположении книг и сумел быстро понять, где найти то, что могло меня заинтересовать. Впрочем, был крайне изумлён, услышав, кого из авторов я хотела бы прочесть. но даже сумел дать совет по одному из собраний, чем удивил меня в свою очередь. Я считала его более пустым и праздным, имевшим лишь меркантильные интересы. Теперь я даже не изумлён тем, что вы оказались здесь, произнёс он, неся одну из книг, которые он посоветовал. Я решила, что это поможет мне добиться нужного нам результата и больше сблизиться с Ришемом, потому что теперь у нас будет тема для беседы. Оставалось надеяться, что книга понравится и мне. Если вам и вправду нравится такое, то лучшего места, чем библиотека Его Величества, не найти. Здесь собраны крайне редкие экземпляры, которые не выставляют для всеобщего пользования. Я уже отметила это, согласно кивнула я. Крайне рада, что сумела попасть в этот ларец с сокровищами. Мы уже почти дошли до двери, и я остановилась, развернулась к своему собеседнику и улыбнулась. Благодарю за помощь, ваше сиятельство. Она оказалась крайне своевременной и полезной. Для меня это не составило труда, ваша милость, с ответной улыбкой произнёс Герцик. И если я могу быть вам ещё чем-то полезен, и вы дадите мне знать, то с превеликим удовольствием откликнусь на призыв. Благодарю, я чуть склонила голову. После забрала из его рук книгу и уже собралась уйти, но вновь обернулась и добавила: Раз уж мы встретились, Я была очарована вашим букетом, и за него я тоже вас благодарю. Правда? Вырвалось из ришема, и он заметно смутился. Мне показалось, что полевые цветы слишком безвкусны, но их хрупкость и изящество, лишённые всяческих прекрас, так живо напомнило мне вас. До свидания, ваша светлость, прервала я его, пока не прозвучало чего-то такого, что рассердило бы меня или же вынудило выпутаваться из неудобного положения. До свиданья, Ваша милость. Он склонил голову, и я поспешила покинуть библиотеку. Здесь я бросила беглый взгляд дальше по коридору, но так никого, кто бы мог меня заинтересовать, не увидела и направилась в обратную сторону. Лакей, провожавший меня, всё ещё ждал, но от его сопровождения я отказалась, решив, что не заблужусь. Впрочем, далеко от библиотеки мне уйти не удалось. На встречу мне попалось её высочество в сопровождении нескольких фрейлин. Взгляд принцессы остановился на мне, и глаза её расширились. Я присела в реверансе, приветствуя сестру короля, но вместо ответного приветствия услышала набивший оскомину вопрос: "Что вы здесь делаете?" Я распрямилась и ответила чуть удивлённым взглядом: "Иду по коридору к вашему высочеству", произнесла я. Я спрашиваю, что вы делаете в крыле его величества. Мне хотелось съездить ещё больше, но делать этого я, разумеется, не стала. Показав принцессе книгу, я пояснила, если ей до сих пор оставалось неясно. Я была в библиотеке вашего высочества. Его величество милостиво разрешил пользоваться его книгами. Кто вам помог в этом? Кто добился разрешения? И в этот момент дверь библиотеки открылась. В коридор вышел герцог Кришем И глаза Селеи, только что прищуренные, вновь расширились. Щеки вдруг вспыхнули, но взгляд заледенел и меня обдало холодом. Впрочем, не она не успела сказать что-либо, не я ответить, потому что причина вспышки её высочества уже стояла рядом. Герцк поклонился. "Ваша светлость", нервно произнесла принцесса. "Вы тоже были в библиотеке?" "Доброго дня, ваше высочество", приветствовал Селею Герцк. Как же хорошо, что я увидел вас. У меня есть к вам дело. А мне думается, что вы все ваши дела закончили ещё в библиотеке, едко отозвалась она. Я перевела взгляд на герцога. Лицо того осталось спокойным, разве что бровь картинно изломилась, и ответ прозвучал сухо. Мне не угнаться за ходом ваших размышлений, ваше высочество. Затем посмотрел на меня и так же сухо попросил: Вы не могли бы оставить меня с её высочеством? Маша общество лишнее, разумеется, ответила я, вашего высочества, и поклонившись принцессе, я поспешила убраться с её пути. Что вы себе позволяете? услышала я шепение Эселии. Тише. Едва уловимо донёсся ответ герцога, а больше я не слышала ни звука, потому что вырвалась на лестницу. Но вновь была остановлена. Правда, этот человек был мне более приятен, Чем теково я спешно покинула. Однако, кажется, стоит признать, что Герцк спас меня от принцессы и её допроса, выпроводив столь безопалицеонно и непреклонно. Пожалуй, это я запишу на его счёт как добрый поступок. И выкинув из головы селию и небо, я приветливо улыбнулась магистру Элькосу. "Доброго дня, господин Мак", произнесла я, и он, раскинув руки, воскликнул в ответ: Ваше милость, теперь день и вправду стал добрым. Какая приятная и неожиданная встреча. При виде вас я забыл о хмури, сковавшей небо. Какая хмурь, когда посреди королевского дворца пылает яркое солнце. Я рассмеялась и позволила магистру то, что он делал ещё в моём детстве поцеловать меня в щёку. Как же удачно, что вы оказались здесь, произнёс Элкус с улыбкой. Наконец-то я могу заманить вас в своё логово. Мне стоит испугаться, хмыкнув, спросила я. Магистр всплеснул руками и строго взглянул на меня. Ещё один такой вопрос, и я стану злым и страшным. Вы? искренне изумилась я. Добрее вас я никого не знаю, господин Элкас. А некоторые придворные называют меня злобным колдуном, представляете? округлил глаза магистр, а затем приосанился и продолжил не без пафоса. У них есть на это повод. Но Макс снова улыбнулся и взял меня под руку, так развернув в обратную сторону. Вы моя слабость, маленькая шалунья, и для вас я останусь добрым другом. А потому не смейте намекать на то, что меня стоит бояться. После такой впечатляющей тирады я даже опасаюсь думать о вас дурно, весело улыбнулась я. Тот же, важно кивнул Элкас и увлёк меня к своим покоям. находились они на половине короля, где испокон веков жили дворецкие маги. Так они не только всегда были под рукой правителя, но и защищали его, и могли оказать необходимую помощь. Я не мешала магистру, лишь надеялась, что неприятная мне компания уже не попадётся на нашем пути, и вздохнула с облегчением, углядев, что коридор пуст. Куда бы герцог ни увёл разгневанную принцессу, но сделал он это быстро. Мы с Магом прошли мимо гвардейцев, мимо библиотеки и свернули в ответвление, уводившее в сторону от королевских комнат. Элкас открыл дверь, пропустил меня вперёд, и я охнула, разглядывая огромные покои, нищающие в сравнении с комнатами моего дяди, о своих я уже даже и не вспоминала. Мои были бы сопоставимы с каким-нибудь чуланом, если, конечно, сравнивать с большими, залитыми светом апартаментами Мага. Боги, как же восхитительно вырвалось у меня. Судя по тому, что вы были допущены в личную библиотеку его величества, вы сделали шаг к похожим покоям, усмехнулся магистр, и я вернулась к нему. Элкас откинул веселье и дурачество, став непривычно серьёзным. Он устало провёл по лицу ладонью и указал на кресло. Присаживайтесь, Шанрис. Заинтригованная и настороженная, я последовала приглашению и воззрилась на мага, ожидая, что последует дальше. Извинившись, он немедленно покинул меня, а когда вернулся, в руках его находился небольшой бархатный футляр. Магистр устроился напротив, не спеша открывать тайну, что и зачем он принёс. Вместо этого Элкус отложил футляр на подоконник, закинул ногу на ногу и, бросив на меня пристальный взгляд, заговорил: Признаться, не так я видела вашу будущность, Шання. Я думал, что вы составите хорошую партию, и я устрою вам невероятную свадьбу, даже готовился к ней. Мечтал увидеть ваших малышей и преподнести чудесные дары. Мне думалось, что я увижу вас во дворце, но в роли супруги какого-нибудь сановника или подающего надежды юноши, однако вы явились сюда, чтобы стать любовницей короля. Я вспыхнуло вдруг, ощутив жгучий стыд. Не обижайте Шанни. Я столько знаю вас, что почитаю за родную племянницу, а не за дочь моих добрых знакомых. Поэтому говорю, что думаю, пока у меня есть такая возможность. Я могу понять её светлость, роль которой при дворе свелась к тому, что она просто родственница и воспоминание о прошедших временах былого царствования. Я могу понять главу вашего рода. Стул под его сиятельством и вправду уже недурно раскачали, из потери места он утеряет благоволение государя, что скажется на всём его роде. Но я не могу понять вас, дети мои. К чему вам вся эта возня? Вы чистая душой девица, не испачканная богатством и властью. Вам бы кружить головой кавалерам на балах и посещать оперу, привлекать к себе всеобщее внимание, разбивать сердца и выбирать достойнейшего из достойных. Зачем вы сонули голову в эту петлю, которая может придушить вас до смерти? Постель монарха не самое надёжное место. Неужто ради сиюминутных благ вам хочется утерять возможно блестящее будущее? Я не стремлюсь в постель государя, воскликнула я, не успев сдержать порыв под натиском обвинений и интонаций, и добавила уже тише. Я не хочу становиться его любовницей. Мне нужна его дружба и покровительство. Элька споддался вперёд, во взгляде его было недоумение. Не понимаю, мотнул головой Мак. Поясните? Покривившись, я поднялась с кресла. Вот теперь я сожалела, что не выдержала молча нападки Элькоса. Наверное, я сказала, что и я считала его почти родным мне человеком. Магистра было столько много в нашей жизни, что иначе он и не воспринимался. Его добродушные шутки, подарки, помощь в шалостях всё это превратило постороннего мужчину в доброго друга. "Шанни, я не выдам вас", снова заговорил Мак. "Хотите, могу дать вам клятву, скреплённую магией". Она свяжет мои уста, если я даже случайно соберусь произнести нечто, что выдаст вашу тайну. Но я хочу понять, хочу искренне поддержать вас, и не только в память о моём добром к вам отношении, в конце концов, узнать, почему ребёнок, которого я столько держал на своих коленях, едва выбравшись из гнезда, отдаёт себя на заклание роду и женщине, чьи душевные качества всегда вызывали у меня неприятية. Поясните. Теперь потребовала я и вернулась в кресло. Элкус усмехнулся и ответил мне взглядом полным иронии. Досадливо хмыкнув, я ответила: Хорошо, откровение за откровение, магистр. Значит, торги, констатировал маг. Я бы и так вам рассказал, потому что мне есть что поведать вам, и о чём явно умалчивали ваши покровители. Впрочем, граф и не может знать всех подоплёк. Он всего лишь служащий тайного кабинета, и в секретах камер-ата разбирается лучше дворцовых перепётий, хоть и немало в этом сведущ. Простите, потупилась я. Я начинаю привыкать жить за ширмой, даже с близкими людьми. Мне вовсе не хотелось вас обидеть, но приходится постоянно следить за тем, с кем и о чём я разговариваю. Полностью я доверяю только его сиятельству, но с герцогиней я должна быть дружна, потому что на данный момент она одна имеет необходимый вес, чтобы оказать помощь в том деле, которое я задумала. Впрочем, об этом она ничего не знает, даже графу я не открылась полностью, иначе меня посчитают умолишенной и выпроводит прочь. Тогда свои цели я могу уже не достигнуть, и всё останется как есть. Очень загадочно улыбнулся Мак. И невероятно интригует. Но радует, что герцогиню вы оцениваете верно и не забываете, что граф единственный, кто будет защищать вас до конца. Это его долг, а потому он и вправду достоин доверия. Итак, откройтесь мне. Я вас не выдам, клянусь. Протяжно вздохнув, я устремила на Элькоса испытывающий взгляд, после подумала, что он никогда не выдавал меня родителям. А матушка, узная на моих чудачествах, точно бы молчать не стала. За мной был бы установлен надзор, а такого никогда не было. Но матушка не король. Впрочем, я не затеваю заговор против его величества и королевской власти. Всего лишь хочу перемен. Хорошо, наконец ответила я. Скажите, господин Элкус, вас не угнетает сложившееся положение вещей? Вам не кажется, что женщины имеют прав меньше, чем мужчины? Он приподнял брови в немом вопросе, и я села на любимого конька, разом вывалив на магистра всё своё негодование, устремление и видение будущего. Он поначалу хмыкал, чем ещё больше горячил меня, а после слушал молча. Уж не знаю, впечатлился ли мак моим красноречием, но к концу долгой и жаркой речи задумчиво потирал подбородок и даже иногда кивал, то ли соглашаясь со мной, то ли каким-то своим мыслям. Даже принёс воды, когда я облизала пересохшие губы. Я выпила её с благодарностью, а после снова упала в кресло, с которого успела вскочить раз 20. "И что вы теперь скажете обо мне?" спросила я. Можете назвать меня сумасбродной, а я вам отвечу, что имею право на собственное мнение. Оно обосновано и имеет немало положительных примеров, пусть и в прошлом, когда женщины правили страной. И последняя из них едва не превратила Камерат в провинцию Самина, решив подарить целое королевство как доказательство своей любви чужому государю, усмехнулся магистр, а я покревилась. Именно после её свержения, кровопролитнейшей войны с Самином и смены правящего рода, был принят закон, по которому женщина была лишена права на наследование. Ох, отмахнулась я. Вы притянули единственный неудачный пример, но я приведу вам и иной. Галсин да мудрая была прекрасным правителем, при ней командир процветал, чего нельзя сказать о Гейрехе Хвором. Сей правитель растратил казну на фаворитов, Обиселение и капризы. Из-за него камират лишился земель, присоединённых ещё при той же Галсиндии, и он подписал унизительный договор, причины которому послужила война, которая, кстати, тоже едва не привела к тому, что камират мог утерять звание королевства. Ваши знания поражают, усмехнулся Элкус. Я люблю читать Толстого и нудные книги, в ответ усмехнулась я, вспомнив слова короля на нашей совместной прогулке. Мак вытянул ноги и переложив футляр рядом с собой, накрыл подлокотники ладонями. Вы фантазёрка, Шанрис. К тому же вы ещё слишком юны, а оттого идеализируете собственные фантазии. Я открыла рот, чтобы возразить, но Элк поднял руку, останавливая меня. Однако я могу понять, о чём вы говорите. Среди магов нет такого разграничения, и в училищах учатся одинаково и мужчины, и женщины. Нас не так много, чтобы подавлять скудеющий дар. И потому я советовал бы вам не лезть к государю со своими речами. Подождите, я не закончил. Вы желаете получить его доверие и возможность вести беседы, чтобы внушить верность вашей позиции и подтолкнуть к реформам. Это вряд ли принесёт вам удачу. Более действенным было бы обратить внимание на образование. Не на ваше, улыбнулся он. Хотя и вам на вашем поприще стоило бы набираться необходимых знаний. Исторические примеры хороши, но для управления этого недостаточно. Так вот, я бы советовал устремить свой взор на министерство образования. Просто требования приравнять права женщин к правам мужчин ничего не даст. Всё останется на своих местах, даже если дамам и позволят обсуждать газетные статьи. Макс снова улыбнулся, а я смущённо зарделась. Если дать необходимое образование желающим, а заодно и возможность практики, то вы добьётесь больших результатов, чем одобрение того, что женщинам по сути и не надо. К тому же стоит заручиться поддержкой королевских советников, чтобы у вас были их голоса. Тогда и продвинуть свои идеи будет проще. Но сначала вам надо закрепиться. Я задумалась, а после вскинула голову и просияла. А ведь верно, почему нет? У меня пока были только речи и возмущение, но и с чёткой целью добиться перемен. А магистр подсказал путь, по которому и вправду можно идти, только король мне нужен по-прежнему. Без его покровительства я ничего не сумею добиться, даже с поддержкой в совете. Но без государя любая ваша задумка обречена на провал, огласил Элько мои мысли вслух. Правда, не представляю, как вы сумеете избежать той участи, к которой вас готовят. Однако мне стало легче. Он снова поддался вперёд. Было ужасно думать, что вы а э, хорошо оставим это, как я и обещал, ваша тайна останется и моей тайной. К сожалению, я не являюсь вашим родственником и не могу принимать вас, как только вам будет нужен совет, как и навещать вас. Но кое-что могу сделать. Держите. И он протянул мне футляр. Я открыла его и подняла на маго удивлённый взгляд. Это был перстень с белым камнем. Это мой вам подарок, Шанни, улыбнулся Элькас. Если против вас будут использовать чары, камень впитает их, и по цвету можно будет понять, что хотели сотворить злоумышленники. И оправа потемнеет, если в пище обнаружится яд. Я начал изготавливать этот перстень, когда вы появились во дворце. Наконец он готов, и я могу преподнести свой дар. Пометите и не снимайте его, дорогая. Надеюсь, он убережёт вас от возможных бед, и они не за горами, раз вы появились в этой части дворца. Ох, я прижала ладонь к груди. Бесценный дар, благодарю, господин Элкас. А когда-то вы кидались мне на шею, притворно вздохнул он, и я, поднявшись с кресла, приблизилась и обняла его. Теперь я расстроган, хмыкнул Мак и вдруг спародировал мою матушку. Несносное дитя. Расмеявшись, я звонко поцеловала магистра в щёку и вернулась в кресло. Теперь пришло время Элькосу быть со мной откровенным. Он улыбнулся, поняв, чего я ожидаю, и поднялся со своего места. Наш разговор уж слишком затянулся. Мне показалось, что Элькос сейчас выпроводит меня, однако он произнёс: Неплохо бы и перекусить чем-нибудь сладеньким. Сладости моя слабость, да и ваша тоже, так не будем отказывать себе в удовольствии. После позвал в колокольчик, и когда явился слуга, отдал повеление и вернулся в своё кресло. Я беспокоенно заёрзала и бросила взгляд на лакея, явившегося из соседней комнаты, но магистр отмахнулся. Вы забываете, кто я, Шання. Нас никто не слышал. Я улыбнулась, и Элька заговорила. Итак, вы ожидаете моих откровений. Они всего лишь вскроют вам настоящие взаимоотношения ваших друзей и недругов. Сразу оговорюсь, это не касается графа Дола, только герцогини Ришема, серпины Хальт и немного принцессы. Я обратилась вслух. То, что собирался поведать мне королевский маг, вызывало мой живейший интерес. Он усмехнулся и коротко вздохнув продолжил: Мне не слишком-то удобно говорить с вами об этом. Как бы там ни было, но вы останетесь для меня малышкой, столько раз забавлявшей меня своими выдумками. Однако я считаю, что вам стоит это знать. Так вот, между герцогиней и герцогом давняя неприязнь. Поначалу он бросил на меня взгляд. Поначалу всё было иначе. То есть между ними были иные отношения. И пусть мне спены и урта говорят, что её светлость чистейшая женщина, но меня не обманишь по роду моей деятельности. Они были любовниками. Более того, эта герцогиня возвысила Ришима. Сей смышлённый юноша начал с того, что вскружил ей голову, когда её светлость отдыхала в одном из своих поместий. Было время, когда она покидала королевский дворец, Сейчас опасается уезжать от двора, потому что может уже не вернуться, смотря как Герц с невесткой обстряпают дельца. Её светлость и вправду сильно ослабла, так что вы её шанс на возвращение прежнего могущества. Однако я отвлёкся. Пожалуй, я сумбурен в изложении, и мне стоит собраться с мыслями. В этом мгновении вернулся слуга с подносом, и наш разговор временно прервался. И пока нас вновь не оставили наедине, я обдумывала что уже услышала. Стало быть, не Боришем увлёк Герцагиню и так пролез во дворец, и потому её светлость так часто именует его и Графиню выскочками. И вправду выскочки. Род Ришемов особо не был известен. В их ведении находилась небольшая провинция, и никто из них не совершил ничего такого, чтобы возвыситься за счёт заслуг. Но вернёмся к нашему повествованию, снова заговорил магистр. Итак, небо сумел очаровать королевскую тётушку. Она не привезла его с собой, но просила племянника принять герцога и дать ему должность, сказав, что он помог ей, и так герцогиня хочет отблагодарить молодого человека. Король ответил: если его родственница хочет быть благодарной, то может это сделать не за его счёт, устроив его светлость в своей среде. Герцогиня не возражала, и вскоре Ришем прибыл в столицу и получил должность мажордома. Я в удивлении округлила глаза, и Элкус рассмеялся. Да-да, дадушке барона Гарда в этой должности был Герцк Ришем. Он прислуживал королевской тётке, принцессе по рождению, а потому был вполне доволен местом. Впрочем, тому было и иное объяснение, но вскрылось это позже. Через некоторое время во дворце появилась Серпина Хальт, и та же герцогиня приняла её в свою свиту фрейлиной. Я повторно открыла глаза, и теперь Мак не смеялся, но усмехнулся и развёл руками. Да моя дорогая девочка, тётушка поставляет королю не первую фаворитку. Но вернёмся к моему рассказу. Принцесса в ту пору ещё была привязана к своей старшей родственнице. Она подолгу проводила у неё время. особенно в тот период. Вскоре её высочество приблизила к себе Серпину, назвав её подругой, а ещё спустя недолгое время забрала в свою свиту. А спустя ещё некоторое время графиня перебралась в спальню государя, а вслед за ней в его свиту попал и Герцик. И что же герцогиня? А герцогиня осталась ни с чем. Ею воспользовались только и всего. Но не вздумайте жалеть эту женщину. Она, конечно, стала жертвой интриги, но на её совести немало подобных шалостей, когда она оставляла в дураках людей, державшихся ей. Её светлость умеет пользоваться людьми, и вы её очередной инструмент для достижения цели. Это я понимаю, магистр. И меня это несказанно радует. Он нагнулся, дотянулся до меня и похлопал по руке, лежавшей на подлокотнике. Но подведём итог. Во-первых, Герцик опасен и коварен. Не доверяйте ему ни в коем случае. Он всегда выберет свою личную выгоду. Корыстнее и наглей человека я не видел. Во-вторых, сама по себе Серпина не страшна. Она сильна лишь умом своего родственника и помощью принцессы. Впрочем, немалая заслуга в её долгом успехе есть и на счету её светлости. Герцегини немало учила Графиню, пока та была ещё её фрейлиной. В третьих, её светлость женщина увлекающаяся, и когда она даёт волю своей фантазии, то может совершать ошибки. Не позвольте ей превратить в такую ошибку вас. Советуйтесь с графом, он умный человек и сумеет предвидеть опасное. А в четвёртых, играя со всеми ними, не забывайте, что имеете дело с матёрами интриганами. Выйдете из повиновения её светлости, и она легко избавится от вас, заменив на более удобную марионетку. Это напрямую касается ваших собственных намерений. Герцогиня не выпустит вас из своих когтей. Если вы добьётесь успеха, она будет напоминать вам о своей помощи и вашей благодарности, будет шантажировать и запугивать, что так же легко свергнет вас, как и вознесла, и отправит на ваше место более удобную кандидатку. И если вы послушаетесь, то вы станете исполнителем её воли. Поверьте, я это уже видел. К сожалению, её светлость не понимает, что виной в том, что её ставленницы надолго не задерживаются у власти, она сама. Может и серпина до сих пор с государем, потому что была ограждена от своей первой покровительницы, надёжной спиной старшего родственника и её высочеством. решим осторожней и не так напорист и требователен он берёт больше хитростью или сил ему даёт вовсе не графиня задумчиво произнесла я и прикусила язык говорить об отношениях герцога и принцессы мне не хотелось покровительство принцессы для этой семейки сделало больше, чем смогла бы герцогиня кивнул маг тётка слишком требовательна и племянник к ней прислушивался мало Сестра действует мягче. Возможно, тут роли играют подсказки Ришима. В любом случае, этот союз трёх человек, сложившийся 2 года назад, пока держится крепко. И вот в этот годюшник высунули вашу миленькую головку Шанни. Меня это крайне удручает, но это ваш выбор, и я на вашей стороне, уже хотя бы потому, что искренне люблю вас. Что до ваших устремлений, даже не знаю, как вам удастся подружиться с государем. С женщинами его обычно связывают иные отношения. Будем надеяться, что у вас всё получится, и господиво ложе минует вас. Я буду очень стараться, господин Элкус, улыбнулась я. Хелс с вами, моя дорогая девочка, улыбнулся он в ответ и указал рукой на стол. Мы недопустимо пренебрегаем лакомствами. Давайте же воздадим им должное. Я с готовностью протянула руку к тарелочке, и не столько из-за того, что мне хотелось пирожного, но пока мы наслаждались лакомствами, в покоях Элькоса воцарилась тишина. Она была нужна мне, чтобы обдумать то, что он рассказал. Значит, такова хронология событий. Ришем соблазнил герцогиню, и она притащила любовников во дворец. Затем, решив подсунуть свою фаворитку, взял в свиту Серпину. Наверняка Герцек настоял на её персоне. Принцесса, которая тогда слушала тётушку, часто бывала у неё. Скорее всего, его светлость тогда и вскружил ей голову. Айселия ревнива, если основываться на том, что она сказала сегодня про библиотеку. Но выходит, она уже ко мне ревнует? Ого. Матнув головой, я отогнала сейчас эту мысль. Да-да, Герцекы сыграл на её ревности. Результатом стало перемещение Графини из Свиты герцогини в свиту её высочества, что ускорило их сближение с королём, потому что государь чаще виделся с сестрой, чем с тёткой. А после этого Ришем окончательно порвал с любовницей, а отношения между её светлостью и племянницей испортились настолько, что герцогиню полностью удалили от принцессы. Но тогда помимо жажды власти, герцогиня ещё и жаждет отмстить вероломному любовнику, его родственнице и принцессе. А оружие я. А ещё она требует, чтобы я стала паласкви из герцогом, чтобы сделать его целью его монаршего гнева. Но она не дала точного ответа, что делать с ревностью Юселии. Может, это и вобьёт клин между Ришемом и его высочеством? Но какая роль во всём этом отводится мне? Беспокоенная за Йорзов, я вдруг подумала, что уже показала своей воли, а ей нужна послушная овечка, которая сделает, как укажут. Но тогда её светлость может желать моими руками вытащить угли из огня, а после избавиться, если этого не успеют сделать наши недруги. Магистр же сказал, что она легко пользуется людьми и так же легко предаёт чужое доверие, когда это идёт ей на пользу. И это верно, потому что мной уже пользуются, пусть и с моего согласия. Но тогда и догадка может быть верна, ох, Хэл, прошептала я. Рад, что вы делаете выводы, и смею надеяться, верные, произнёс Элкас, кажется, всё это время наблюдавший за мной. Быть может, это сделает вас благоразумней? Да, кивнула я. Мне нужно всё ещё раз хорошенько обдумать, а после решить, что делать дальше. В любом случае я не привыкла отступать от задуманного. Если готов бросить дело на половине пути, то его и не стоило начинать. Нет, не стоило, усмехнулся магистр и поднял стакан с ягодным морсом. За ваш успех, Шанни, а главное за благополучие. За успех, ответила я, подняв свой стакан, и маг хмыкнул, покачав головой, но уже возражать и получать не стал. И на том спасибо.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 В любом случае я не привыкла отступать от задуманного. Если готов бросить дело на половине пути, то его и не стоило начинать. Нет, не сделала, усмехнулся магистр и поднял стакан с ягодным морсом. За ваш успех, Шанне, а главное за благополучие. За успех, ответила я, подняв свой стакан, и Макхмыкнув покачал головой, но уже возражать и поучать не стал. И на том спасибо.